Сиреневый лес Заяц бегал прыгал, прыгал, пел и был счастлив, потому что светило солнце. — Ну что ты прыгаешь? — з у д е л комар. — Как же мне не прыгать? — ликовал заяц. «Солнце — Солнце! Солнце, солнце. Только оно давало з а й ц у эту необъятную радость. Ни капуста, ни морковка, ни к а р а с ь яблоньки. Ничто так не радовало з а й ц а и поэтому он прыгал и скакал с утра до вечера, забывая поесть. — Внучик, беги чай пить! — кричал дед. — После. — Поморят за голоду! — ворчала бабка. А заяц только хохотал, приплясывая. — Не помру, не помру, вы не в е т ь т е комару! — Я-то при чем? — подумал комар, но вылезать из-под лопуха не стал. А заяц прыгал, пел, кувыркался, даже влез на березу, так ему было хорошо и привольно. Но настал вечер, с м е р к у л о с ь и заяц пошел домой. — Давай чаю, — сказал он бабке. — А где, пожалуйста? пожалуйста — п р о с т о Набегался, — спросил дед. — Напелся. Заяц кивнул, хрустя морковкой. — Когда степенишься? — спросила бабка. — Когда помнишься? — с к в о р е ш н и к сделал, — спросил дед. «Обещал — Обещал, — сказала бабка. — Капустки дать? — Ага. — Ага, — передразнила бабка и положила перед з а й ц е м к о ч е р ы ш к у Обещал ведь. — Я маленький, — сказал заяц. — Вырасту, построю. — А я старенький, — сказал дед. — Я молоденький, да? — начала бабка. — Ну, поехали, — подумал заяц и стал глядеть в сиреневый лес. Как это было давно. Думал много лет спустя заяц, сидя в сумерках на том же крыльце, Глядя в тот же сиреневый лес, с грустью вспоминая деда, бабку, И как в с ё хорошо, как радостно тогда было.